Он молчал и невольно вспомнил сцену свою с Александром. — Чего что тут не понять? — Это очень ясно, — говорил он, глядя на нее во все глаза. — А что? — Скажи. — Что... Э, что ты хотела дать ему урок? Только иначе, мягче, по-своему. — Не понимаешь? А еще умный человек. Отчего он был все это время весел, здоров, почти счастлив? От того, что надеялся. Вот я и поддерживал эту надежду. Но теперь ясно? Так это ты все хитрила с ним? Я думаю, это позволительно. А ты что наделал? Тебе его вовсе не жаль. Отнял последнюю надежду. Полно.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 Нет, моя милая, не о картофеле, а по заводу кое-что. Настала и среда. В гостиной Юлии Палны собралось человек двенадцать или пятнадцать гостей. Четыре молодые дамы, два иностранца с бородами, заграничные знакомые хозяйки да офицер составляли один кружок. Отдельно от них на бержерке сидел старик, по-видимому, отставной военной, с двумя клочками седых волос под носом и за множеством ленточек в петлице. Он толковал с каким-то пожилым человеком о предстоявших откупах. В другой комнате старушка и двое мужчин играли в карты. За фортепиано сидела очень молоденькая девица, другая тут же разговаривала со студентом. Явились Адуевы. Редко кто умел войти с такой непринужденностью и достоинством в гостиную, как Петр Иванович. За ним с какой-то нерешимостью следовал Александр. Какая разница между ними? Один целый головой выше, стройный, полный человек крепкой и здоровой натуры, с самоуверенностью в глазах и в манерах. Но ни в одном взгляде, ни в движении, ни в слове нельзя было угадать мысли или характера Петра Ивановича. Так все прикрыто было в нем светскостью и искусством владеть собой. Кажется, у него рассчитаны были и жесты, и взгляды. Бледное бесстрастное лицо показывало, что в этом человеке немного разгуло страстям под деспотическим правлением ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы. В Александре, напротив, все показывало слабое и нежное сложение, и изменчивое выражение лица, и какая-то лень, или медленность и неровность движений, и матовый взгляд, который сейчас высказывал, какое ощущение тревожило сердце его, или какая мысль шевелилась в голове. Он был среднего роста, но худ и бледен, не от природы, как Петр Иванович, а от беспрерывных душевных волнений. Волосы не росли, как у того густым лесом по голове и по щекам, но спускались по вискам и по затылку длинными, слабыми, но чрезвычайно мягкими шелковистыми прядями светлого цвета с прекрасным отливом. Дядя представил племянника. «А моего приятеля Суркова нет?» — спросил Петр Иванович, оглядываясь с удивлением. «Он забыл вас?» «О, нет, я очень благодарна ему», — отвечала хозяйка. «Он посещает меня. Вы знаете, я, кроме знакомых моего покойного мужа, почти никого не принимаю». «Да где же он? Он сейчас будет. Вообразите! Он дал слово мне и кузине?» Достать непременно ложу на завтрашний спектакль, когда, говорят, нет никакой возможности. И теперь поехал. И достанет. Я ручаюсь за него. Он гений на это. Он всегда достает мне, когда ни знакомства, ни протекция не помогают. Где он берет и за какие деньги — это его тайна. Приехал и Сурков. Туалет его был свеж, но в каждой складке платье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 Он похож был на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук. Он сам давал наставление своему портному, как шить. Когда он явился к Тафаевой, шарф его на этот раз был приколот к рубашке булавкой такой неумеренной величины, что она походила на дубинку. «Ну что, достали?» — раздалось со всех сторон. Сурков только что хотел отвечать, но, увидев Адуева с племянником, вдруг остановился и поглядел на них с удивлением. — Предчувствует, сказал Петр Иванович тихо племяннику. — Ба! Да он с тростью! Что это значит? — Это что? — спросил он Суркова, показывая на трость. Давеча выходил из коляски, Оступился и немного хромаю, отвечал тот, покашливая. Вздор, шепнул Петр Иванович Александру. Заметь, на балдашник. Видишь, золотую львиную голову. Третьего дня он хвастался мне, что заплатил за нее борьбе шестьсот рублей, а теперь показывает, вот тебе образчик средств, какими он действует. «Сражайся, избей его вон с этой позиции!» Петр Иванович указал в окно на дом, бывший напротив. «Помни, что вазы твои, и одушевись!» — прибавил он. «На завтрашний спектакль имеете билет?» — спросил Сурков Тафаеву, подходя к ней торжественно. «Нет». «Позвольте вам вручить!» — продолжал он и досказал весь ответ Загорецкого из горя от ума». Усы офицера слегка зашевелились от улыбки. Петр Иванович искоса поглядел на племянника, а Юлия Павловна покраснела. Она стала приглашать Петра Ивановича в ложу. «Очень вам благодарен», — отвечал он. «Но я завтра дежурный в театре при жене. А вот позвольте представить вам взамен молодого человека», — он показал на Александра. «Я хотела просить и его. Нас только трое. Я с кузиной? Да. Он вам заменит и меня», — сказал Петр Иванович. «А в случае нужды и этого по весу». Он указал на Суркова и начал что-то тихо говорить ей. Она при этом два раза украдкой взглянула на Александра и улыбнулась. «Благодарю», — отвечал Сурков. «Только не худо было бы предложить этот замен пораньше, когда не было билета. Я бы посмотрел тогда, как бы заменили меня». Ах, я вам очень благодарна за вашу любезность, живостью сказала хозяйка Суркову, но не пригласила вас в ложу, потому что у вас есть кресло. Вы, верно, предпочтете быть прямо против сцены, особенно в балете. Нет, нет, лукавите. Вы не думаете этого? Променять место подле вас ни за что но она уж обещана как кому господину Рене она показала на одного из бородатых иностранцев да сударыня не оказала мне эту честь живо забормотал тот Сурков разиня рот поглядел на него потом на тафаеву я э, переменюсь с ним я предложу ему кресло сказал он попробуйте бородач и руками, и ногами. — Покорно вас благодарю, — сказал Сурков Петру Ивановичу, косясь на Александра. — Этим я вам обязан. Не стоит благодарности. — Не хочешь ли в мою ложу? Нас только двое с женой. Ты же давно с ней не видался. Поволочился бы. Сурков с досадой отвернулся от него. Петр Иванович тихонько уехал. Юлия посадила Александра подле себя и говорила с ним целый час. Сурков вмешивался несколько раз в разговор, но как-то не кстати. Заговорил что-то об балете и получил в ответ «да», когда надо было сказать «нет» и наоборот. Ясно, что его не слушали. Потом вдруг перескочил к устрицам, Уверяю, что он съел их утром сто восемьдесят штук и не получил даже взгляда. Он сказал еще несколько общих мест и, не видя никакого толку, схватил шляпу и вертелся около Юлии, давая ей заметить, что он недоволен и собирается уехать. Но она не заметила. «Я уезжаю», — сказал он, наконец, выразительно, — «Прощайте!» В этих словах слышалась худо-скрытая досада. «Уже?» — отвечала она покойно. «Завтра дадите взглянуть на себя в ложе хоть на одну минуту?» «Какое коварство! Одну минуту, когда знаете, что за место подле вас, я не взял бы место в раю, если в театральном». «Верю». Ему уж не хотелось уезжать. Досада его прошла от брошенного Юлию ласкового слова на прощание. Но все видели, что он раскланивался. Надо было по неволе уходить.